Подобным же примером может служить и знаменитое место из мужиков, некогда исключенное из апрельской книги «Русской мысли» по постановлению Московского цензурного комитета. Примечание. Чехов. Полное собрание сочинений в 20 томах. Том 9. Москва, 1948 год. Конец примечания. «Ей было жаль расставаться с деревней и мужиками»,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 «Живы люди или мертвы» во враге. Очевидно, что объективность такого повествования еще меньше. Этот же процесс наблюдается в рассказах от первого лица, сближающиеся с автором мотивированное слово рассказчика характерно и для второго периода «Скучная история. Рассказ старшего садовника».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 Она обнаруживает себя и особой мелодической организацией таких монологов, и звуковой их инструментовкой. Так приведенный выше отрывок из «Дамы с собачкой», как заметил Журавлев, целиком построен на шипящих и свистящих согласных. Примечание. Журавлев, Чехов в нашей жизни –